По пути в столицу империи Тан, ситуация с зарядом батареи стремительно стала ухудшаться. Я старался как можно дольше держаться в запретных землях, подальше от любопытных взглядов местных жителей. Но это было сопряжено с необходимостью использовать очень расточительный режим полета над верхушками деревьев. Дороги или просто просек в сплошных непроходимых джунглях не было от слова совсем. Заряд батареи таял на глазах, а отказ силовой установки грозил крушением в эти самые джунгли, со всеми вытекающими последствиями. Сказав Нови занять место пилота и держать курс к горе на востоке, я сам рванулся в багажный отсек для поиска запасного комплекта топливных элементов и обнаружил там два здоровенных контейнера, похожих на большие алюминиевые гробы с какими-то панелями и сенсорным экраном на крышке, высвечивающим данные датчиков. Никаких запасных топливных элементов в багажном отсеке я не нашел. И это означало лишь одно, что нам придется срочно садиться на ближайшую поляну. Любой лишенный высокой растительности открытый участок поверхности. Сгодится и лысый пологий склон горы, или горизонтальная скала, если такая встретится по пути. Датчик заряда батареи на приборной доске зашел в опасную красную зону с последними пятью делениями и плавно продолжал приближаться к нулю, когда антиграф первый раз резко тряхнула. Он словно провалился в воздушную яму. У меня все внутри опустилось. Мочевой пузырь сжался от волнения. Впереди, как назло, беспросветное зеленое море. А до горы еще несколько километров. Сбрасывать скорость не хотелось, ведь это означало, что падать придется прямо в джунгли. А там монстры, звери, ядовитые ползучие гады, культисты, в конце концов. Падение в гущу джунглей и столкновение со стволом какого-то дерева мягкой посадкой не назовешь. Бледнее ипотея я прилип к залитому кровавыми разводами лобовому стеклу и направил антиграф к единственному лысому склону горы. А заметив по пути внизу первое более-менее подходящее место для приземления, возмолился, чтобы нам хватило заряда, чтобы дотянуть до маятившей впереди проплешины. При приближении на месте проплешины из травы вырисовались острые выступы скалы. Подстава. Я уже начал выполнять плавное торможение. Но вместо этого машина опять провалилась в воздушную яму, потеряв несколько метров высоты, издала жалобный звук и окончательно отключилась. Гора с лысым участком стала недостижимой целью. Ломая верхушки встречных деревьев, антиграф превратился в падающий, но все еще летящий вперед по инерции снаряд. Мы снижались слишком быстро, и, причувствуя беду, я отстегнул ремни сиденья и сказал нови уходить назад в багажное отделение, куда ломанулся и сам. Там я занял горизонтальное положение на одном из контейнеров и уперся ногами в переборку кабины. Испуганная спутница последовала моему примеру. Надо сказать, что нам очень повезло. Произошло нечто из разряда чудес. Тяжелый неуправляемый транспорт каким-то образом погасил 100-километровую скорость, обламывая тонкие верхние ветки, и проскочил между толстыми стволами окружающих деревьев И с грохотом, и скрежетом приземлился на гладкое дно проехав на нем до полной остановки еще несколько десятков метров. Ожидаемого мной опасного лобового столкновения с деревом в густых джунглях так и не случилось. Редкое везение. Антиграф вспахал борозду в 50 метров длиной и застрял между стволами двух деревьев, вырвав из них 10-сантиметровый слой древесины. Боковые двери кабины и пассажирского салона оказались плотно заблокированы, и выбираться из транспорта пришлось через задний багажный отсек. Тогда-то и встал вопрос, что за странный груз находится там. И не на шутку, напуганная аварийной посадкой Нова, ляпнула, что в контейнерах пленные боги башни, которых клан Шикамото хотел подарить Ментору вместе с жемчужинами духа. Скажи она «не знаю», я бы бросил эти контейнеры в багажнике, но оставлять богов башни рядом с вполне целым и пригодным к дальнейшему использованию транспортом не хотелось. Сейчас они находились в контейнерах наподобие капсул для погружений. Здесь и водичка, и емкость для отвода мочи имелась. Все датчики физического состояния, вода, вентиляция. в капсуле с питанием через вену можно и месяц спокойно пролежать, и ничего с телом не будет. Перенести капсулы подальше от антиграва или просто вытащить их из багажника у меня силенок не хватило. Я пожалел, что не поинтересовался содержимым контейнеров раньше. Можно было сбросить их где-нибудь над морем, и проблемы с опасными богами решили бы голодные морские жители». Но постоянно отслеживающая мои мысли Нова заявила, что я настоящий маньяк. «У нас в руках появились сильнейшие существа этого мира, а ты сразу хочешь их убить. Где твоя фантазия и совесть? Как минимум, когда я рядом, они могут быть нам полезны», — заявила она. «И как же? Хотя бы как охрана при посещении торговцев. Я могу держать под контролем обычных людей, но если там будут какие-нибудь духовные мастера, да еще и много, то лучше подстраховаться и иметь рядом того, кто будет их отпугивать своей силой». «Ты же как-то определяешь, кто сильный, а кто слабый, с одного взгляда?» «Да, по ауре сосуда души». «Вот-вот. У богов же сильная аура?» «Да, у тебя, кстати, тоже. Но ты при этом полный ноль в культивации и управлении ци». Ухмыльнулся я. «Зато я могу управлять тобой и этими чурбанами, когда они обессилены, как послушными марионетками. Что, неприятно слышать? Хватит мне говорить, что я слабая и никчемная. Но если так и есть». Без задних мыслей сказал я и опять почувствовал, что тупею. «Знаешь что, умник, ты меня достал. Сам полный ноль. Даже нормально долететь до города не смог. А самомнение как у светочей Гаала. Знаю я таких. Не обижайся, ты сам напросился». Вспылила новое и склонилась над одним из контейнеров, изучая функционал сенсорного экрана. Опять погрузившись в сумерки ума, я безучастно наблюдал, как женщина подошла и отобрала у меня обе подаренные ранее жемчужины духа. Затем она вывела из сна могучего четырехрукого Шиву и заставила его нести второй контейнер, на который усилась сама. Меня отпустило лишь тогда, когда эти двое скрылись в джунглях, продолжив путь в восточном направлении. Я проверил карман, где хранил жемчужины, и выругался. Капризная нова совершенно не выносила критики в свой адрес. Реагировала на правду, как будто я ее оскорбил. Заскочив в салон антиграва, я кинул взглядом приборную доску и поискал хоть что-то, что я мог бы продать местным, чтобы выручить первые деньги на пропитание. Ничего. Все модули приборной панели заточены под электрическое питание. Даже зеркальца для аборигенов какого-нибудь в этом транспорте не имелось. Простые зеркала давно были заменены на камеры заднего вида. В багажном отделении то же самое. Ничего интересного или маломальски полезного для обмена с местными. Ни лопаты, ни ломика, ни металлического инструмента, который можно было бы продать кузнецу как качественный материал хотя бы на вес. Пипец. Все, что я смог добыть, это специальная, принимающая форму тела, мягкая подстилка с дна открытого контейнера. Ее можно использовать как удобную теплоизоляционную прослойку, если придется спать на земле. Закрыв багажник, я поспешил в ту сторону, куда отправилась Нова. Кроме жемчужин духа, у нас двоих вообще ничего ценного с собой нет. Она обещала поделиться, так что эти разборки не в счет.